Глава 43. И это твоя благодарность? Катерину проводили в ту же комнату, где она жила раньше. Но теперь все двери обсидианового замка были открыты. Стражники и надзиратели исчезли. Девушка могла отдохнуть, пока Корнелиус спешно готовил свои порошки для жителей земли. Игорь ушел к Наташе и Кириллу, которым дали комнату этажом ниже. Он хотел попрощаться с сестрой и ее новым другом. Катерина снова сидела на широком подоконнике, наблюдая за проплывающими над долиной гондолами воздушных кораблей. Где-то среди них было и судно капитана Бенедикта. До девушки дошел слух, что после завершения боя капитан наконец-то предложил Лиане руку и сердце, и та согласилась. В ближайшем будущем она планировала сыграть свадьбу прямо на стареньком корабле капитана. Бьянка была на седьмом небе от счастья. Именно она после собрания поделилась с Катериной радостными новостями. Бьянка все больше времени проводила с динарой и оборотнями, и Катерина не сомневалась, что скоро девушка вместе с ними отправится в край, где обитают эти диковинные существа. Потому как Питер украдкой поглядывал на Динару, Катерина догадывалась, что скоро состоится еще одна свадьба, и у Бьянки появится новая мама. Они идеально подходили друг к другу и стали бы чудесной семьей. Данил и София также не скрывали своих чувств. Вера, которая пока не оправилась от ранений, но довольно сносно себя чувствовала, стала гораздо теплее относиться к Андрею. Они были отличной парой. Катерина была рада за всех. Для многих ее новых друзей все закончилось хорошо. а погибших она скорбела вместе со всеми жителями Зерцалии. А вот о Клементине и Ариадне никто ничего не слышал. Эти двое как в воду канули. С балкона вдруг донеслось хлопанье крыльев, и в комнату Катерины вошел Кай. В черном кожаном камзоле с высоким стоячим воротником и застежками из серебристого стекла он выглядел гораздо взрослее своих лет. Катерина еще помнила его босоногим мальчишкой-садовником в драной рубахе. Но сейчас перед ней стоял настоящий вельможа, наследный принц от Откая веяло холодом, она буквально кожа ощущала это. «Слышал это, получил, что хотел?» — сказала ему Катерина. «И без моей помощи». «Не совсем», — сухо ответил Кай. «Я уничтожил своего проклятого отца и занял его место. А ты помогла избавить мир от моей настоящей матери. Больше я могу их не опасаться, это верно. Но хераптеры все еще не готовы принять меня. Они согласны с древними законами, гласящими, что королем может быть лишь наследник королевской крови. Но далеко не все рады, что ими будет управлять полукровка». Ты должен заслужить их уважение. Ты не понимаешь! — воскликнул Кай. — Мои подданные, кровожадные твари, привыкшие убивать и пить чужую кровь, они понимают лишь силу и устрашение. Чтобы подчинить их, мне самому нужно стать злобным, мстительным и свирепым. Если я откажусь жить по их законам, они убьют меня, обставят все как несчастный случай и изберут нового повелителя. — О, только и смогла произнести Катерина. Но ты ведь знал, на что шел? «Разве не этого ты добивался?» «Я хотел избавиться от постоянного страха за свою жизнь, а еще отомстить родителям за то, что они со мной так обошлись. Я уничтожил, говорил, и тем самым помог сопротивлению, но я не планировал, заняв его место, получить столько проблем и врагов на свою голову». «Но чего ты хочешь от меня?» «Поддержки!» Магистры остальные дали понять, что не собираются вмешиваться в дела Хераптер. Для них, чем дальше мы живем от городов Зерцалии, тем лучше. Но одному мне не справиться со своими дикими подданными. Гуарил держал всех в страхе, ведь его поддерживала дама Теней, сильнейшая колдунья Зерцалии. Пусть он сам боялся баронессу, но его подданные боялись ее еще больше. «А ты, сестра тьмы, тебя хераптеры тоже боятся». Но я лишилась всех способностей. С чего им бояться? Хераптеры этого не знают. Для них ты все еще сестра тьмы, ища диада одолевшая темнейшего и саму Фриду фон Шпильца. О тебе ходят легенды, Катерина. Твоим именем пугают детенышей. Именно поэтому ты можешь мне помочь. Попроси об этом любую ведьму. Мне не нужна любая. Мне нужна ты, чтобы возвыситься, чтобы сохранить свою жизнь. Я умоляю тебя, помоги мне! «На что я могу сделать не понимала катерина мы должны объявить о помолвке холодно произнес кай а еще лучше сыграть свадьбу что ужаснулась катерина она ушам своим не верила это будет фиктивный брак не настоящий пусть они считают что мы любим друг друга как говорил когда-то любил баронесу ты ведь все равно будешь появляться в зеркале нам просто нужно иногда появляться вместе у всех на виду я не пойду на это но почему не хочу? И мне лучше держаться подальше от Хераптер и от тебя. Но я спас тебе жизнь! И это твоя благодарность. Я благодарна тебе, но не до такой же степени. Ты хоть сам понимаешь, как дико звучит твоя просьба. Если хочешь, я встану перед тобой на колени, с хищной улыбкой произнес Кай, опускаясь на одно колено. Не каждая может похвастать, что перед ней стоял на коленях сам король Хераптер. Встань, немедленно вскочила с подоконника Катерина. Ты смеешься надо мной? — Только хероптер мне еще не хватало. — Я... я люблю другого. — Неужели? — помрачнел Кай. — Ты о блондинчике, вернувшемся с того света. Но я всегда могу отправить его обратно. — Что? Это так ты просишь о помощи? Угрожая моим друзьям? Да ты ничем не лучше говорила и всей демонической пятерки. Они точно так же шантажировали меня. — Прости, я погорячился, — кивнул Кай. Но Катерина видела, что он нисколько не сожалеет о сказанном. «Твоему другу не обязательно знать обо всем. Мы объявим о помолвке в обители Хероптера, затем тебе нужно лишь изредка появляться в моем обществе». Дверь позади со скрипом отворилась. Катерина даже обрадовалась, что кто-то прервал их тягостный разговор. Но в комнату вошла дельфина. При виде Кая, стоящего на коленях перед Катериной, она позеленела от злости, а Катерина похолодела. Она считала, что оракул червей погибла, как и остальные властелины, но девчонка оказалась очень даже жива». На ней было длинное черное платье, блестящее, словно змеиная кожа. Длинные черные волосы свободно лежали у нее по плечам. «Вот оно что!» — прошипела дельфина, безумно сверкая глазами. «Просишь руки этой дряни, Баренгай? Я жизнь была готова отдать ради тебя, а ты так отплатил мне!» Кай с самодовольной ухмылкой медленно поднялся на ноги. «Между нами все кончено, дельфина», — сказал он. «Ты больше мне не нужна!» «Что?» — задохнулась от ярости девушка. «Я столько сделала ради твоего спасения! Я убила своего приемного отца, чтобы помочь тебе!» «Ты убила его, чтобы он не убил тебя!» — жестко усмехнулся Кай. «Верно, ты много для меня сделала, и я благодарен тебе за это!» «Но какого черта? Ты лишилась сил и теперь абсолютно бесполезна!» нужно было беречь свой озерцоклекон вот она что дельфина еще больше побледнела так теперь тебе нужна она быстро же ты забыл обо мне едва успел возвыситься новоявленный король хераптар а ты она повернулась к катерине прократая разлучница ты мне за все ответишь — Я не собираюсь ему помогать, — поспешно сказала Катерина. — У меня тоже нет больше темного гламора, как и у тебя, тем лучше, — бросила дельфина. — Значит, мне не составит большого труда убить тебя. И она вдруг кинулась на Катерину. Девушка не успела слова произнести, как кулак дельфина сшиб ее с ног. Она упала на прикроватный столик, он сломался под ее тяжестью. Дельфина подскочила, схватила ее за воротник и рывком поставила на ноги, затем развернулась и снова ударила. Катерина охнула и согнулась от боли. «Как давно я мечтала об этом!» — прошипела дельфина. «Но все время кто-то мешал. Сначала император, потом дама теней, зато теперь ты просто так не отделаешься, сестра тьмы!» Катерина не собиралась молча терпеть. Она налетела на дельфину с кулаками, та отвечалась нешуточной яростью. Кай медленно отступал к балкону, с усмешкой наблюдая, как девушки осыпают друг друга ударами, крушат мебель и роняют вазы. Наконец Катерина удачно сделала подсечку, и бывшая ракул червей, не удержавшись на ногах, с истошным визгом рухнула на пол. Катерина вскочила на нее верхом и, схватив за длинные волосы, вдавила лицом в толстый ковер. — Будешь стоять и смотреть? — крикнула она Каю. — Это ведь ты во всем виноват! Не хочешь ничего ей объяснить? — Мне нечего ей объяснять. «Мать», — Сухмылка, ответил Кай, — «ты очаровал ее с помощью своего проклятого дара. Теперь она любит тебя и ее от чар». «Я не знаю, как это делается», — развел мускулистыми руками Кай. «Я могу влюбить в себя любую, но дальше им приходится самим с этим справляться. Не моя проблема». «Вот гад!» — выдохнула Катерина. Дельфина вдруг резко вывернулась и сбросила ее с себя. Теперь же она вскочила на Катерину верхом и схватила ее рукой за горло. Свободной рукой она выхватила из-за голенища сапога узкий кинжал и размахнулась для удара. В комнату вбежал Корнелиус. «Что здесь происходит?» — испуганно крикнул он. Катерина схватила дельфину за запястье и не давая ей ударить. Но та вырвала руку и снова замахнулась, громко крича от ярости. Тут Корнелиус выхватил из складок своей мантии щепотку порошка и, поднеся к рту, резко дунул в лицо дельфиня. Та с диким визгом отшатнулась, быстро замотав головой. Катерина, задержав дыхание, откатилась к стене и закрыла лицо рукавом, но она зря опасалась. Вся порция досталась ее противнице. Дельфина истошно тошного бросила кинжалы на начала тереть лицо, но было уже поздно. Мгновение спустя она повалилась на пол и застыла. Ее кожа быстро приобретала матовый оттенок, глаза остекленели и стали совсем прозрачными. Кай смерил бывшую подругу презрительным взглядом, затем молча развернулся и вышел на балкон. «Стой — Стой! — крикнула ему Катерина. — Как ты можешь поворачиваться к ней спиной? — Я приходил не к ней, а к тебе, — ответил он. — И я понял твой ответ. Помощи от тебя не дождешься, неблагодарная дрянь. Она на все была готова ради тебя. — Не могу ответить ей тем же. Кай расправил большие крылья и взмыл в пасмурное небо. Катерина ошеломленно взглянула на дельфину, затем перевела взгляд на Корнелиуса. «Она жива?» «Разумеется», — кивнул старик. «Простая стекленела. У меня не было при себе другого порошка. Но я думаю, нам не стоит в ближайшем будущем возвращать ее к жизни. Девица — настоящая психопатка и может доставить массу хлопот всем нам. Пусть пройдет время. Позже мы решим, как с ней поступить». «Я ведь шел сюда, чтобы рассказать тебе о результатах своих трудов, а угодил самую драку. Порошки готовы, ты можешь излечить всех зараженных людей». — Но как это сделать? — спросила Катерина. — Просто закрыть их всех в герметичном помещении и распылить там смесь, которую я тебе дам. Через пару часов всех можно будет выпустить. И они излечатся? — Разумеется. — Пора бы тебе запомнить, что порошки из старого Корнелиуса всегда действуют именно так, как нужно, — с гордостью заявил волшебник. — Спасибо вам, Корнелиус. Катерина, все еще дрожа после недавней схватки, обняла старика за шею. — Не за что, дорогая. Он похлопал ее по плечу Это меньшее, что я могу сделать для тебя В память о твоей матери. Небо над обсидиановым замком Расцвечивали яркие фейерверки и салюты Воздушные корабли давали один мощный залп за другим Во всех городах Зерцали продолжались парады и гуляния Народ ликовал, праздную великую победу Дети, порабощенные властелинами, служившие в гвардии императора против своей воли, возвращались домой к родителям. Монастырь зеркальных ведьм снова превратился в пустынные развалины. Все его обитатели разбежались, опасаясь гнева народа. Ни в одном поселении не осталось ни единой статуи властелинов. Все они были разрушены. Хераптеры ушли в дальние земли, обосновавшись в дремучих лесах вдали от городов и деревень. Киноцефалка Баллы вернулись в свой родной мир, договорившись о дружбе и партнерстве с созерцателями. Каждый житель Зерцалии понимал, что теперь жизнь пойдет совершенно иначе, без вечного страха, без гнета темных магов, без рабства и непомерных налогов. Именно это и праздновали люди, освобожденные от власти демонической пятерки. В древнем пантеоне стояла мертвая тишина. Лишь самые далекие отголоски салютов иногда слабо отдавались в гигантских пустых залах. Кай, Клементина и Ариадна в черных кожаных одеждах стояли на широкой террасе старинного храма, наблюдая за разноцветными вспышками в небе над долиной. Странные темные тени скользили по залам пантеона, отражаясь в многочисленных зеркалах межвысоких мраморных колонн. Иногда из самых темных уголков, доносился едва различимый шепот. — Тени, — тихо произнесла Клементина. — Они словно ждут чего-то. Им нет дела до всеобщего веселья. Мне кажется, они преследуют нас с тех пор, как мы покинули подземный храм древних. — Возможно, так и есть, — кивнула Ариадна. — Они чувствуют, что скоро все может измениться, и предвкушают эти изменения. Но как удачно все сложилось. Я и подумать не могла, что тебе так легко удастся проникнуть в тайник Барана фон Шпильца, Баренкай. Я взломала ее защитное заклятие буквально за десять минут до появления здесь императора. Видела, как он затаился за колонной, ожидая вашего прихода. — Легко. Я бы так не сказал, — мрачно усмехнулся Кай. — Мне пришлось приложить для этого немало усилий. Сдружиться с Маргаритой. — Марго Державина. Сильная была женщина. «Мне даже жаль ее», — заметила Ариадна. «Так глупо пропасть. Из-за кого? Из-за неблагодарной девчонки, которая волосы ее недостойны. «Не твой случай, верно?» — злобно рассмеялась Клементина. «Следи за своим языком, сумасшедшая!» — разозлилась колдунья. «Иначе я забуду, что ты помогала нам все это время. Тебя никто не просил увязываться за мной. А что мне еще оставалось?» Я помогала созерцателям уничтожить властелинов, но сильно сомневаюсь, что смогу долго терпеть выходки этих простолюдинов. Они плебей, и чернь, и навсегда ими останутся. А я привыкла жить в роскоши и купаться в деньгах. Но хозяева предали меня, обошлись как с надоевшей собакой. А ведь я столько лет хранила им верность... Что ждало меня при власти императора и остальных? Жалкая смерть в курате Не для того я всю свою жизнь служила в императорской гвардии. Власть должна была смениться, это несомненно. Но беднякам следует знать свое место, и править ими должна твердая рука. Не магистр, Корнелиус и им подобные. Рада, что ты это понимаешь. Надеюсь, магистр недолго будет оставаться у власти. «И на что ты обижаешься, сорядно, поинтересовалась Крементина. «Ведь ты в самом деле бросила свою родную дочь на произвол судьбы. В этом Маргарита совсем на тебя не похожа. Я никого не бросала!» — гневно произнесла колдунья. «Это Агата запудрила Гертруде мозги. Проклятая красная Батиса горит ей в аду. Я хотела вырастить дочь волшебницы какой была ее именитая бабка Мартиана Лефевр. Нет, судьба распорядилась иначе. Моя сестра полностью продалась темнейшему и — основал этот проклятый орден зеркальных ведьм. Она и Гертруде задурила голову своими безумными идеями. Моя сестра, жаждущая могущества, ради обладания этим драгоном отравила нашу мать, а затем сделала так, что родная дочь отвернулась от меня. И к чему это привело? Обе теперь мертвы. Агата получила по заслугам, а Гертруда... Рядно осеклась. Она так давно отдалилась от меня, что я даже не помню, любила ли я ее... «Ты боялась ее», — хохотнула Клементина, — «как и свою сестрицу. Не зря же столько лет скрывалась от них по свалкам и трущобам, а потом и вовсе сбежала на землю. Признаться, я сильно удивилась, узнав о твоем возвращении». «Одно я знаю точно», — нахмурилась Сериадна. «Женщина рода Лефевр убиты, и я оказалась последней ведьмой нашего клана. Я искала новой жизни в другом мире, однако Зерцалия не отпустило меня». «Но нет худо без добра. Мне удалось заполучить диоптру и еще кое-какие мощные артефакты, некогда принадлежащие клубу Калиостро». «Мне нет дела до ваших артефактов», — произнес Кай, настороженно оглядываясь по сторонам, следя за тенями. «Мне нужна была лишь поддержка сильной и известной волшебницы, одно имя которое заставило бы сдохнуть от страха всех вельмож, правящих верхушки хираптер. Хераптер». Зная, что у меня покровительствует столь сильная ведьма, они бы навек зареклись строить против меня козни. А я жестоко просчитался. Катерина отказалась мне помогать, и очаровать ее мне не удалось. Теперь придется искать другой способ подчинить этот дикий народ». — С нашей помощью у тебя все получится, — завела его Клементина. — Я присягну тебе на верность и стану служить верой и правдой. А в нынешние времена моя поддержка тебе точно понадобится. — У тебя все сложится как надо, дорогой, — с уверенностью заявила Ариадна. — Взгляни, кем ты стал, Баренкай. Такой статный, сильный, красивый юноша, прирожденный полководец и правитель. Ей мечтать не могла о таком приемном сыне, когда обнаружила тебя на свалке совсем крохой. Пожалела маленький кричащий крылатый комочек, но ты вырос и возмужал. Я горжусь тобой и тем, что тебе предстоит сделать. Мне не сравнится с сестрой тьмы по силе, но и я кое-что могу. Особенно теперь, когда ты раздобыл для меня кликон самой матери всей тьмы. Будь уверен, вместе мы поставим хироптер на колени и заставим исполнять все наши капризы. Властелинов больше нет, и никто не сможет ставить нам палки в колеса. — А Катерина, — хмуро добавила Крементина: не думай о ней. Кто знает, может, когда-нибудь мы снова возвысимся, и тогда она сама приползет к тебе на коленях. — Раз так, нам пора присоединиться к нашим подданным, мама. Кай довольно улыбнулся рядне, оскалив острые клычки. — Не стоит надолго оставлять этих монстров без присмотра. Они направились к широким обсидиановым ступеням, ведущим к выходу из пантеона. Освещённые лунным светом статуи древних колдунов с изваянием Красной Королевы во главе, безмолвно смотрели им вслед со своих мраморных пьедесталов. Тени с тихим шёпотом потекли за каем и женщинами, скользя по чёрным блестящим ступеням».